Глава тридцатая Нола ушла, а я быстро приняла душ и переоделась штаной для йоги и свой любимый свитер, и даже почистила зубы. Я не торопилась, пытаясь подготовиться к предстоящему разговору с матерью. К счастью, отец На весь день уехал на садовую выставку в саванну, так что, по крайней мере, один разговор я могла отложить или вообще избежать его. Прежде чем спуститься вниз, я вынула всё из сумки и, чтобы свыкнуться с мыслью о длительном пребывании, сложила свои вещи в ящике. На самом дне я с удивлением обнаружила бумажный пакет, в котором лежали подставки от снежных шаров. Я быстро написала Ноле, попросив её узнать, кто их туда положил и с облегчением вздохнула получив ее ответ что их положила она потому что теперь это любимые игрушки сары и нола подумала что сара будет по ним скучать сунув их в заднюю часть ящика подальше от сары я медленно спустилась по лестнице неся с собой радионяню. я застала мать в саду потягивая горячий чай, на читала роман как всегда сама элегантность и спокойствие Увидев меня, мать улыбнулась. «Ты выглядишь гораздо лучше, дорогая. Вот что способной сделать с человеком душ и свежая одежда». Она указала на место рядом с ней, и я села. «Хочешь чаю?» Я только что достала из духовки домашние песочное печенье, так что оно ещё тёплое. «Нет, спасибо», — сказала я, ставя радионяню на стол и увеличивая громкость. «Что-то определённо не так, раз ты отказываешься от сахара». Её мягкий смех быстро стих, как только она поняла, что я не смеюсь вместе с ней. «Что случилось?» «Мэлли, Нолла сказала что-то такое, что тебя расстроило?» Я покачала головой. «Нет, но это было в сумке, которую она принесла, хотя она клянётся, что не клала это туда». Я вынула из глубокого кармана света солонку чтобы показать слово «Озеро Джаспер» с одной стороны и написанную от руки дату с другой. Я не ожидала, что мать прикоснётся к ней без перчаток, и она этого не сделала. Прочтя дату, она слегка побледнела, как будто эта дата что-то для неё значила. «Откуда это?» «Из дома Баттон Пинкни». Джек одолжил её на время, и она стояла у него на столе, а затем каким-то образом попала в сумку, которую Нола собрала для меня. Я полезла в карман, вытащила фотографию и придвинула её через стол к ней. И вот это. Мать посмотрела на фотографию, и её рука задрожала. Я взяла чашку из её пальцев и поставила на блюдце. «Это ты?» — сказала я. Это не было вопросом. В 1984 году. Но ведь мне всегда говорили, что я — единственный ребёнок. Она зажала рот обеими руками, и я едва не сказала ей, что слишком поздно хранить этот секрет. Закрыв глаза, она медленно опустила руки на колени. «Так и есть», — сказала она и вновь открыла глаза. «Ты — мой единственный ребёнок». Тот ребёнок родился мёртвым. Я была не готова к такому ответу. Мне как будто больно дали локтем под ребра. Кто это был? Девочка? Или мальчик? По её щекам текли слёзы. Не знаю. Мне не сказали. Заявили, что так мне будет легче забыть. Но как такое забудешь? Они даже не позволили мне увидеть ребёнка. Кто? то они? «Баттон и акушерка», — ответила она, помолчав. «И психиатр, с которым они консультировались, все согласились, что мне будет легче пережить травму, если я ничего не узнаю, если я не смогу увидеть ребенка или дать ему имя, и я его не дала. Правда, легче мне от этого не стало». Она прижала к глазу согнутый палец, пытаясь держать слезы. Это были очень тяжелые роды. Мне сказали, что я чуть не умерла. От горя, более страха я буквально тронулась умом и в конце концов перестала спрашивать и приняла потерю. «А ребёнок?» — спросила я. «Где он похоронен?» «Рядом с домом у озера». Я согласилась сохранить это в тайне. Слишком много людей могли пострадать, узнав правду, включая твоего отца. Мы знали о планах затопления озера, Поэтому, хотя я и знала, что это незаконно, я решила, что даже к лучшему, если могила скоро окажется под водой. Я даже не пошла попрощаться. Я была так больна и слаба, что две недели не вставала с постели. Но я выбрала стихи из Библии и попросила Баттон их прочесть, и цветы, лили, положила на могилу. А потом Баттон собрала мои чемоданы и посадила меня в самолёт до Нью-Йорка, чтобы я вернулась к своей прежней жизни. Когда на следующий год озеро затопили, и могилка ушла под воду, мне стало легче притворяться, будто ничего не произошло. Но я никогда не забывала. Мать никогда не забывает своих детей. Я откинулась на спинку стула, пытаясь переварить услышанное. самтер Вопрос повис в воздухе между нами. Он был отцом. У нас была интрижка в Нью-Йорке. Хейзл только что умерла. Он недавно развелся и пытался начать новую жизнь. А я развелась с твоим отцом, разлучилась с тобой. И я искала кого-то, кого можно любить. Мать пальцами вытерла лицо, что не помешало ей выглядеть элегантно. Даже если бы ребенок выжил между Самтером и мной, Ничего бы не было, потому что я по-прежнему любила твоего отца. И это никогда не изменится. Где был сделан снимок? Она посмотрела на фотографию, и ее губ коснулась мягкая улыбка. В доме, озеро когда я больше не могла скрывать беременность, я сказала своему агенту, что мне нужен перерыв, и Баттон привезла меня туда, чтобы переждать беременность, найти акушерку. Самтер был в постоянных разъездах. Он заплатил акушерке, чтобы она жила в доме, пока не родится ребенок. Это позволило Баттон большую часть времени находиться в Чарльстоне, чтобы у Анны не возникло подозрений. мати на мгновение закрыла глаза. Когда родился ребенок, на две недели раньше срока, Самтер был в Лондоне. Ему тоже не довелось увидеть нашего ребёнка. Почему ты не вышла за него замуж? Вы оба были свободны. Она едва заметно пожала плечами. Сам -то хотел жениться, но я тянула с ответом, говоря, что мы примем окончательное решение после рождения ребёнка. Я знала, на самом деле он не горел желанием жениться снова, по крайней мере, в тот момент он ещё любил Анну. Баттон тоже была против того, чтобы мы поженились. Но почему? Ты ведь была ее лучшей подругой. Вы бы породнились. Потому что была Анна. Баттон боялась, что Анна сделает что-то со мной, если узнает. И с ребенком. И, если честно, я тоже немного боялась Анны. Ей никогда не нравилась. А потеря хейзел довела ее до крайности. Страшно представить, на что она могла решиться. «Если бы самтер привёз меня и нашего ребёнка в Чарльстон, даже если бы мы с ним переехали в Нью-Йорк, мы не смогли бы скрыть это от неё. А потом решение было принято за тебя». Она посмотрела на свои руки и кивнула. «Я хотела ещё одного ребёнка, хотя и боялась, что у меня возникнут те же проблемы, что и с тобой, что беспокойные мертвецы будут видеть в нас яркий маяк не оставят покоя». Что, если ребёнок унаследует наш дар? Имею ли я право сделать жизнь этого ребёнка несчастливой?» Я призналась баттон, и она сказала, «Давай подождём и посмотрим». Она была такой. Всегда старалась даже в плохом видеть что-то хорошее. Всегда верила, что в конце концов всё будет хорошо. Она вселила в меня такую уверенность, что я начала тайно планировать, как выращу этого ребёнка в Нью-Йорке, где никого не будет волновать, что у меня нет мужа. Мать судорожно всхлипнула. А потом ребёнок умер, и я вернулась в Нью-Йорк одна, как будто никогда не была беременна. Я протянула руку и сжала её пальцы. Мне очень жаль, мама. Мне, честное слово, жаль. Какая ужасная трагедия. А потом все эти годы держать это в себе. Я крепче сжала ее руки. Как я понимаю, отец не в курсе. Она покачала головой. Зачем? Ведь я никогда не переставала любить его, несмотря на все доказательства обратного. Если бы он знал, что я была беременна от самтера он бы всегда сомневался в моей любви. Я откинулась на спинку стула. «Ты должна сказать ему», — ласково сказала я. «То, что ты рассказала мне». Она вскинула подбородок и расправила плечи. «Возможно, я так и поступлю». Я постучала по солонке. «Что значит эта дата?» Прошло два месяца после того, как была сделана фотография. Она судорожно вздохнула. «30 мая родился ребёнок. Полагаю, это батон написала дату, потому что это точно не моя рука». Фото было сделано в нашу последнюю встречу с Самтером. Он приехал на неделю в марте, и мы устроили вечеринку в честь Дня Святого Патрика для нас троих. Вернее, ее устроила Баттон, сказав, что мне одиноко, и для поднятия духа требуется небольшая вечеринка, пусть даже самая скромная. Самтер меня удивил. Просто неожиданно появился, хотя мы его не ждали. Мы прекрасно провели время в основном вспоминая те счастливые дни, которые мы провели на озере, когда были моложе. Мать на мгновение задумалась и умолкла, после чего заговорила снова. Когда я разрешаю своим воспоминаниям вернуть меня в прошлое, я никогда не позволяю им пойти дальше той недели. Я ловила каждое ее слово, одновременно поглядывая на солонку и фотографию. Их явно положили в сумку специально, чтобы мне что-то показать. «Как ты думаешь, кто положил их мне в сумку?» — спросила я, когда мать умолкла, а на пару секунд рассматривала салонку Меня мучает тот же вопрос. Думаю, это хейзел потому что ребёнок был бы её сводным братом или сестрой. «Возможно, это и есть её незаконченное дело», — предположила я. Она хотела раскрыть секрет, прежде чем двинется дальше. На лице матери читалось сомнение. «Возможно, по крайней мере, отчасти. Это также объясняет, почему Анна пыталась этому воспрепятствовать. Ее ненависть ко мне и ревность к Сантеру не исчезли со смертью, но накал страстей в этом доме не соответствует обстоятельствам. Есть что-то еще. Что-то, что связано со мной. Нечто большее. Крик Сары заставил меня вскочить с места. Я бросилась в дом и по левой взлетела вверх по лестнице. Мать, за мной следом. По мере того, как мы приближались к детской, крики становились все громче и пронзительнее. Дверь по-прежнему была закрыта, но сумка со снежными шарами, которую я это отлично помнила, я засунула в ящик комода в своей комнате, стояла посреди детской. Держись за край кроватки. Сара тыкала в нее пальчиком и свизгом подпрыгивала. Явно от нетерпения, а не от страха. Джей-Джей продолжал крепко спать на спине, раскинув руки и ноги. На его губах играла легкая улыбка. Он был настолько точной копией Джека, что я едва не расплакалась. Я вынула Сару из кроватки и убрала ей с лба волосы. Она вывернулась в моих руках, чтобы видеть сумку, и продолжила тыкать в нее пальчиком. «Что там?» — спросила мать. Разбитые снежные шары чердака пенкни. Сара ими очарована. Ей нельзя прикасаться к ним, но, похоже, она и не хочет. Ей нравится играть с ними в угадайку. Лично я вообще стараюсь избегать контактов с ними, но Джейн и Нола продолжают вынимать их ради Сары. Словно в знак согласия, Сара начала подпрыгивать. у послушай сказала Джанет, протягивая руки к Саре. «Может, ты мне покажешь?» Осторожно подойдя к сумке, я аккуратно открыла ее и убедилась, что внутри лежат только подставки от семи разбитых снежных шаров. Сунув руку внутрь, я наугад вытащила одну и подняла вверх. Это была подставка из сакрамента Сара выбросила в сторону маленькие ручки и яростно замотала головой. «Это значит нет», — пояснила я. Она вновь принялась указывать на сумку, поэтому я бросила подставку из Сакраменто обратно внутрь и вытащила другую, на этот раз из Орландо. Сара сделала тот же жест, что и раньше, и повторила его еще дважды, пока я не вытащила подставку из Майами. Тогда Сара положила голову на плечо моей матери и улыбнулась. А когда я хотела вернуть подставку обратно в сумку, снова пришла в возбуждение. «Мне кажется, она еще не закончила», — сказала мать. «Поставь эту подставку на комод и попробуй другую». Мы повторили те же действия еще пару раз, пока я снова не вытащила Орландо, но на этот раз это встретило одобрение Сары, даже улыбку. Я поставила орланда рядом с Майами и попыталась закрыть сумку, но Сара дала понять, что еще не закончила, Мы вытащили все семь подставок, постепенно мы с матерью осознали, это не просто игра. Моя дочь или кто-то еще пыталась нам что-то сказать. Меня очень тревожило, что этот некто общался с нами через Сару. Моя дочь угомонилась только тогда, когда мы расположили все семь подставок в том порядке, который она одобрила. Майами, Орландо, мемфис Сакраменто, «Индианаполис», «Ценцинати» и «Коломазу». Господи, что всё это значит? Мать подошла к подставкам с Сарой, но та, похоже, полностью утратила интерес к снежным шарам, и теперь её внимание было приковано к колье из чёрного бисера на шее бабушки. Я вынула из кармана телефон, сделала снимок и собралась отправить его Джеку, но вспомнила, что притворяюсь, будто его не существует и что мне всё равно, что случилось с Джейн, её домом и его призраками, и что я уже перепоручила его продажу моей коллеге вэнди Вакс. Я сунула телефон обратно в карман. «Ты можешь немного присмотреть за детьми?» Я начала запихивать подставки в сумку, слушая, как они стукаются друг о дружку. «Хочу положить их в почтовый ящик Джейн. Они принадлежат ей, и я не хочу иметь с ними ничего общего. Мы не можем оставить все, как есть, Мелли. Джейн не будет знать, что ей делать. Она всегда может попросить Джека о помощи. Разве не так? Зазвонил сотовый телефон матери. Ее рингтон Ниссундорма из оперы Пучини Турандот был неплох, но не такой замечательный, как моя Абба. Мать посмотрела на экран, затем на меня. Это Джек. Я хотела бы ответить. «Поступай как хочешь, мама. Главное, дай ему понять, что тебе не интересно с ним разговаривать. Если он спросит обо мне, скажи, что я умерла. Или переехала в Сибирь». Мой взгляд остановился на Саре, дочь смотрела на меня глазами Джека, и мое сердце сжалось. Если он хочет повидаться с детьми, скажи ему, чтобы прислал Ноу с собаками, и она приведет детей с собой на всю вторую половину дня, при условии, что там не будет Джейн. Мать вздохнула, и телефон перешёл на голосовую почту. Я просто пошлю ему СМС-ку. Он настаивает на разговоре со мной, и мне трудно сказать ему нет. «Добро пожаловать в мой мир», — пробормотала я и повесила сумку на сгиб локтя. Я ненадолго. Я взглянула на всё ещё спящего Джей-Джея, поцеловала Сару в щёчку, вышла из комнаты и побежала вниз по лестнице. Сумка билась о мою ногу, и каждое касание и сток подставок с укором напоминали мне, что, несмотря на обещание измениться, я по-прежнему оставалась старой Мелани, неуверенной в себе, ранимой и жалкой.